Глава 3. Сашка вёл вора, заломив ему руки за спину и пиная ниже спины. У Сашки на ремне оттобранное ружьё. "Пусти!" бился пойманный. "Что пусти? Зачем пусти?" спрашил Сашка. Он ещё сильнее пнул вора носком кованого сапога. "Как ты нашёл его, Камбола?" спрашивали строители. "Как нашёл? Так нашёл. Что с ним делать? Расскажи, как нашёл. Что скажи? Я знаю, как нашёл." Украдёж, узнаешь сам. Сашка вчера опять слышал выстрелы и удивлялся, почему кроме него никто не догадывается, что это именно краденое ружьё стреляет. Вообще, недогадывающиеся люди возмущали Сашку. Кто-то ударил вора по голове. Пойманный, страшно выкатив глаза, улыбнулся. Его схватили за горло, кинули на землю и стали бить сапогами. Подбежал курский мужик танкуй, он в лаптях и в белой свитке. Моё ружьё, моё, господи, оно А ну да его застрелю, заорал Курянин. Я сейчас заряжу, а ну разойдись! Толпа расступилась. Камбалла остановил Курянина. Вставай, сказал он вору. Тот поднялся. Рваные раны на скулах и садины на лбу остались у него от ударов сапога. Вся рубаха была в крови, и он в страхе закрывал голову руками, ожидая новых ударов. Зачем воровал? спросил его Сашка. И не думал. Иди сюда, позвал Сашка Курянина. Это твоё оружие, моё. Что скажешь? Ломая кустарники, подбегали старатели со всех сторон. Толпа вдруг дрогнула и надвинулась. "Добить его заразу!" Оскалив зубы, Сашка стал яростно осаживать толпу, ударяя в грудь всех по очереди. "Первый раз воровал? Говори, первый раз или второй?" обратился он к вору. "А когда воровал, чего думал, а?" "Давай руку, будут тебе резать". Сашка достал свой огромный нож, острый как бритва. давай руку. Первый раз воровал, один палец отрежу. Если два раза воровал, всю руку. Голову ему надо отрезать, а не руку, сказали из толпы. Что ему палец? Ему руки и ноги надо переломать. Убейте, лучше убейте меня скорее, закричал преступник, видя страшные лица. Убей? А что думал, когда воровал? Теперь убей. Нет, живи без руки. Убей просто. Он, наверное, и добычу крал, было. «Убей!» – кричал избитый. «Ищите у меня! Все ищите!» Глаза его заливало кровью. Преступник со страшной силой вырвался. Сашка ловко поймал его за голову, тянул ничком, прижал сильно коленом и схватил его руку. В толпе раздался смех. Сашка все круче заламывал руку преступника. «Будешь еще драться? И что, будешь воровать?» «Молись Богу!» «Читай молитву, скажи, никогда больше не буду!» «И тогда посмотрим!» Он не вор, глупый. Этот дурак ещё молодой, не умеет воровать, сказал Пахом. Отпустите его. У них в Китае, те волосашки на стрататели китайцев, рубят голову, и палач получает награду. Какая награда, знаешь? Всё вырезает между ног и сразу несёт в аптеку. Сразу 10 руб. Вот награда. Зачем человек жил? Пфу! Я бы у них никогда не жил и ушёл. Не мучь человек, ладно уж. О чём мучить? Пусть идёт. Вор поднялся и стал осматриваться. Сволочь, сказали ему из толпы. Иди! Вор побежал, прыгая через брёвна и груды гальки. Старик-старовер кинул ему под ноги полена, и парень опять упал. Ему уж хватит на сегодня, другой раз не захочется, сказал подошедший Никита Жерепцов. Он степенно разгладил свою большую бороду. Чей он ортели? Этот городской, мещанин из Николаевска. Не пускать их больше. Воров-то разводить. Теперь он меченный, сам теперь уйдёт, не захочет жить с нами, сказал Жерепцов. "Где твоё? Где? А нафинский род!" кричал седой старовер, хватая за рубаху Налима. "Пусти, убью!" замахнулся лопатой Налим. "Я давно слышу, как ты скребёшься. Вот студента нет, он бы сказал: Подбежал молодой старовер и выхватил из-за голенища нож. «Боже мой, что они делают?» – закричала женщина. «Они же убьют его! Помогите!» Илья Бармотов услышал крики, выскочил из-за боя. Видя драку, рванулся в самую гущу толпы и растолкал схватившихся старателей. «Что ли подкопал мой участок?» – кричал старик. «Наши золото берут!» «Передел участков нужен!» – крикнули из толпы. «Мало ли кто сколько захватил! Отдай!» Какой нашёлся? А какой у тебя участок? Да иди мой, у нас чего ссорится, вот смутьяны. Вот Кузнецов приехал, он на тебя наведёт порядок, сказал Илья. Вот как у нас получается. Есть такие подкопали, заговорил благообразный старичок в подъёвке. От Селенской сторона, а не Кузнецовская, сказал седой старовер. Здесь никто взыскать не может. Каждый может взыскать за это, отвечал старик. «Как-то может!» «Что за невидаль? Кузнецов какой-то! Кузнецов нам не власть!» «Мало ли, Кузнецовых! Он открыл, и ты бы открыл!» «Чужое золото не на пользу!» — сказал пахом. «Нет, видно, ничего!» — ответил Налим, глядя на обидчика. «Видишь? Видишь, что он говорит?» — рассердился молодой старовер. «Это он про нас! Издевку делает!» «А как же дело?» — закричал иступлённый старик. «Далеко ли он подкопал?» «Да под межу!» «Межа ничья!» «Да, межу надо соблюдать!» «Хватит, тут не переслушаешь», — говорили старатели. «Воскресенье выберем старосту!» «Они еще драц начнут», — заметил Федор Барабанов. «Пусть дерутся», — сказал пахом. Все расходились. Между пеньков и грудь желтой породы на траве остались лишь спорившие, разбиравшие свое дело. Илья вернулся к ним. «Разойдитесь, живо!» Ступать каждый к себе, сказал Пахом. Скоро выберем власть, и тогда станете судиться. Виноватого накажем, если суд признает, добавил он. А ты больше не копай, а то знаешь, Егор Кузнецов велит тебе привязать в тайге к лисине и забьёт машка на смерть. Да и с Никитой Жирепцовым не спорь. Его, может, выберем, сильный, хотят люди его, чтоб был властью. Понял? С сильным не борись, с богатым не судись. Межата, мало ли что межа Мужик запустил пятерню в волосы и хотел что-то еще сказать, но не стал и побрел к себе. К Пахому подошел толстячок в очках. — В воскресенье выборы? — Так сказывают, — ответил Пахом. — Ну так что же, пора начинать выборную кампанию. «Пьянствовать — Пьянствовать-то, — спросил Бармутов. Илья ухмыльнулся. Очкастый подмигнул Пахому и похлопал его по плечу. — Молодец. — Из одной деревни с Жеребцовым? — Не, из разных. Справедливый и человек Никита, правда? обратился очкастый клье. Тот опять ухмыльнулся. Да это как водится, сказал Пахом. Умный, конечно, торгующий, но это не важно. Его и надо выбрать. Не худо бы, отозвался Пахом с оттенком недоверия, который услыхал только его сын. Лил дождь, где-то стучала одинокая лопата на бутарте, не слышно скрипа ворот на шурфах. Старатели спят, отдыхают в такую погоду. В субботу день ненастный, слышатся протяжные женские голоса. Нельзя в поле работать. По палатке барабанил скучный затяжной дождик. Ты повидал Егора, спросил контрабандист Андрей Городилов. Как же, отвечал Никита, лежавший на спине. Егор заготавливает лес, он хочет себе избу устроить. Говорит, что на прейске будет жить до осени. Мы ведь приятели, с ним давно уж знакомы. Дорогой ты мой сосед, восторженно сказал ему при встрече Жеребцов. От сегодняшнего разговора с Кузнецовым он устал как после работы. Хотелось спать и от погоды, и от всех дел. Спертым угощал? спросил Андрей. Конечно, он открыл, ответил Никита. Но управлять не сможет. Он добр, А народишка с Волочь. Да, это все говорят, что он не годится, подтвердил котяя овчинников, латавший проношенный сапог. Он протянул шов на свет и полюбовался своей работой. Не из того теста. Он нам помеха. Я щас с ним поталкою. Может его склонить? заглянул толстяк. Он в кляюнчатом капюшоне и мокрых очках с толстыми припухшими щеками, вздувшимися в неизменной улыбке. Он скинул дождевик, вытирая чки край рубахи. Надо орасеять славу Егора, а то все считают его героем. Вы верно говорите, что он мог открыть, но на большее не способен. Да-да. На приски уже есть самосуды, людей бьют и стреляют, всем очевидно необходимость сильной власти. Это нам на пользу. Вот-вот, подхватил Котеев-Ченников. А что будет, если власть возьмут другие? Не надо давать, сказал Никита. Кто же без подготовки идёт на выборы? Выборы это захват власти. Но надо, чтобы народ остался доволен Никита Дрмедонтович. Егоры бы купить, сказал Никита. Да как к нему заразе подступишь? Неподкупный. Он будет мешать со своей справедливостью, сказал Катяй. Я говорил про пенсион. Да нет врага страшней разжалованного офицера, так сказал Наполеон. Слыхали про нашествие Наполеона? Андрюшка смутился. Он вырос на Амуре и плохо знал все, что случалось на старых местах. «Хунхузы, что ли?» — спросил он. «Это, кажется, уж давно было. Че-то слыхал?» «Я без дела не сидел», — сказал полстяк. «Вятский за нас. Сейчас я говорил с Ломовым, у которого участок на той стороне. Он хочет Силина. Теперь тоже за вас, Никита Дормидонтович». «Взять на себя власть плохо ли?» — думал Жеребцов. Тод золото отчислять велим десятую часть, товар свой заведём, золото будет наше и людей удовлетворим. Обо всём этом Никита говорил с союзниками. Давай-ка закусим, поднялся он. Есть ещё кета. Есть балычок, ответил Андрей. А что Голованов? Что-то мне кажется, что это не сам Голованов. Кто такой Голованов? спросил Сашка. Голованов был президентом, выбранным на желтухе. «Зовут и этого старика Головановым, но, мне кажется, он себе кличку придумал, а сам был помощником у настоящего Голованова на желтуге. Он что-то хитрит, советует Силина». «По крайности, — сказал Никита, — этого тоже можно. С Силиным сговоримся». Жеребцов подавился костью и закашлялся. Андрюшка хлопнул его ладони по спине и сказал «Пройдет».